Глава 4. По понедельникам в благотворительном магазине «Собачкам нужен уютный дом» всегда было много разговоров. Справедливости ради стоит сказать, что там не бывало дней, когда разговоры не велись, но понедельники всегда занимали первое место по количеству произнесенных слов в сравнении с другими днями. В начале каждой недели, хотя дамы расставались всего на один день, Они приезжали в магазинчик и обменивались шутками, отчаянно желая узнать, чем занимались подруги в прошедшее воскресенье. Да, было и ворчание из-за оставленных перед входом пожертвований, несмотря на предупреждающую и весьма недвусмысленную табличку на витрине. Но после того, как рвущиеся пакеты и разваливающиеся коробки заносились в магазин, чай разливался по чашкам, а торты и кексы нарезались большими кусками – мы обычно усаживались за стол и долго и с удовольствием болтали. Но только не сегодня. Слов было мало, потому что им не хотелось говорить. Подруги понимали, что разговор неизбежно вернется к трагическим событиям вчерашнего дня. В магазине воцарилось мрачное настроение. Только большие настенные часы на панелях из темного дерева, оставшиеся с тех пор, как это помещение занимал ювелирный магазин, нарушали тишину низким ровным тиканьем. Дамы переговаривались приглушенными голосами и очень тихо выполняли ту работу, которая обычно могла подождать. Дейзи занялась уборкой, а неравнодушная Сью разбирала принесенные за выходные пожертвования, сортируя их в кладовке. Ситуация не располагала к торту или кексу, поэтому ни одна из подруг не потрудилась его принести. Утренний ритуал, когда они собирались за столом, чтобы выпить горячие напитки и перекусить чем-нибудь сладеньким, был отложен. Будучи сыщицами-любительницами, три дамы привыкли иметь дело со смертью, но прежде сталкивались с ней как со случившимся фактом. Ужасное событие происходило задолго до того, как они включались в расследование. Нет, им не нравилось, когда кто-то лишался жизни, и именно поэтому они и ловили убийц. Но обычно они испытывали меньше эмоционального напряжения, и это было сродни интеллектуальной головоломки, Когда ты противостоишь преступнику, игре в шахматы с неизвестным противником, который уже опережает тебя, На несколько ходов. Этот случай был другим. Они не привыкли видеть смерть так близко. Не привыкли становиться свидетельницами того, как ее безжалостная рука лишает человека жизни прямо у них на глазах. И хотя они не знали женщину лично, и она умерла от естественных причин, это тревожило. Дамы не могли избавиться от липкого осадка — густого и тяжелого, которое напоминало им о том, как танка грань между жизнью и смертью. Подруги узнали имя несчастной женщины только после того, как она скончалась. Ее имя звучало по всей выставке и было на устах у каждого посетителя, кто стал свидетелем ее кончины. Сильвия Стедман, хозяйка пса Чарли, победителя Крафтс. Значит, слухи оказались правдивы. Знаменитый пес и его хозяйка появились на выставке. Судя по тому, что знали дамы, как только Сильвия вошла в шатер, несколько владельцев собак узнали Чарли. Они тут же окружили Сильвию, попросив разрешения сделать селфи с ее знаменитым псом, и та радостно согласилась. Другим посетителям стало интересно, почему эта собака привлекает столько внимания. Подошло еще больше людей, и это создало большую толпу, которую дамы наблюдали рядом с ареной. Было много версий того, что случилось дальше. По наиболее распространенной Сильвия начала кашлять. Кашель усилился, стал более глубоким, хриплым и отрывистым. Хотя несколько человек заявили, что звучал он так, будто она задыхалась. У нее точно возникли проблемы с дыханием в какой-то момент. Сильвия рухнула на землю, хватая ртом воздух, а затем потеряла сознание. Предположительно, у нее остановилось сердце. И в этот момент появилась ветеринар Джули Ширс которая отважно попыталась ее спасти. По неофициальному вердикту Джули, которая не была человеческим доктором, у Сильвии сердечный приступ. Весьма вероятно, что так и было, судя по признакам. Мэлори и другие организаторы совершенно справедливо остановили выставку и из уважения к усопшей отправили всех по домам. Фиона подумала о том, как Сильвия проснулась тем злосчастным утром, не подозревая, что ее ждет. Она совершенно точно не представляла, что ее поджидает смерть, тень которой уже медленно надвигалась на нее. Для нее это был просто еще один день, как и любой другой, который начался с утреннего света за окном и теплого приветствия ее собаки. Такого приветствия, какое бывает только у собак. Шевелящаяся шерстяная масса, полная радостного энтузиазма, сопящим мокрым носом лижет тебе пальцы, при этом маниакально и хвостом. Вероятно, Сильвия спокойно занималась своими обычными утренними делами. Оделась, заварила чай... Села за стол и позавтракала за чаем. Скорее всего, последовала быстрая прогулка с Чарли. Возможно, она разговаривала с ними, одновременно мысленно прокручивала какие-то незначительные дела, которые нужно сделать в предстоящий день. Напоминала себя самым важным, о том, где ей нужно быть. И эти места, конечно же, включали выставку собак. «Во сколько и лучше приехать? Где поставить машину? Приехать до обеда или после?» И эти рассуждения, как на сто процентов была уверена Фиона, не включали сердечный приступ на мокрой траве в шатре, воздвигнутом рядом с край с Черческой набережной, в окружении пораженной толпы. А затем Сильве умерла. Фиона сидела за кассой, ноутбук стоял перед ней. Ее переполняло любопытство, пусть и с оттенком грусти. Ей хотелось узнать больше о Сильвии Стэдман. Вчера вечером у нее не хватило духу начать искать информацию. Это показалось ей нездоровым и неуважительным. Честно говоря, Фионе казалось так до сих пор, но она чувствовала, что просто обязана выяснить побольше про Сильвию. Она запустила поиск картинок в Google, и экран тут же заполнился фотографиями Чарли на Крафтс. Сильвия позировала рядом с весьма внушительным трофеем напоминающий им кубок Англии по футболу. Она была одета в твидовый брючный костюм, а ее волосы мышиного цвета были модно подстрижены под пожа. Чарли сидел рядом с ней, его кудряшки выглядели густыми и блестящими. На других фотографиях Сильвия шла вместе с Чарли по искусственному изумрудно-зеленому газону, вокруг заполненной людьми арены. Фиона не знала, было ли это снято до или после победы, Но Сильвия смотрела на Чарли с обожанием и легким превосходством на лице. А почему бы и нет? Совершенно оправдано, если не только что завоевали главный приз на самой престижной выставке собак в мире. Дези и Сью молча направились к кассе, любопытствуя, чем же занимается Фиона. Или они поняли, что ее пытливый ум взял над ней верх и заставил выяснить побольше про умершую женщину. «Когда она выиграла Крафтс?» — спросила неравнодушная Сью. «Судя по написанному здесь, четыре года назад», — ответила Фиона. «Рекламой она занялась после победы», — заметила Дейзи. «Гламурные ролики, которые крутили по телевизору». Фиона с неравнодушной Сью уставились на нее. Они совершенно не помнили ничего подобного. Дейзи спародировала голос из рекламы. Только самое лучшее вашему лучшему другу. — Что она рекламировала? — поинтересовалась Сью. — Собачий корм. Вы должны помнить эти ролики. Они с Чарли все время снимались в каких-то экзотических местах и на элитных курортах. Каждый ролик заканчивался появлением шикарного мужчины, который произносил только самое лучшее вашему лучшему другу. Но я не помню, какой именно корм она рекламировала. Дейзи подчеркнула самую главную проблему такой креативной рекламы. Запоминается сам ролик, а вот бренд забывается. «О, я вспомнила! Но как же он назывался?» Лицо с Сью приглось, когда она попыталась вспомнить название корма. Фиона не могла больше на это смотреть и запустила поиск на Ютубе, введя слово-сочетание «собачий корм» и «победитель крафтс». В правой части экрана появилась целая колонка маленьких изображений различных рекламных роликов, посвященных разным видам собачьего корма, как старым, так и новым. Фиона прокрутила их вниз. «Вот он!» — вытянула палец Дейзи. На застывшей на экране картинке Сильвия в халате полулежала в шезлонге, а на соседнем вытянулся Чарли. Рядом шла надпись «Пляжная реклама собачьего корма. Отличный компаньон. «Отличный компаньон!» — воскликнула троица, одновременно удивившись, что они забыли это название. Оно ведь такое очевидное. Феона кликнула по изображению и запустила воспроизведение. Ролик начинался на берегу Карибского моря. Чистейшая голубая вода набегала на мелкий белый песок. Оператор перевел камеру на Сильвию и Чарли, которые устроились на лежаках. Сильвия потягивала какой-то экзотический коктейль из трубочки, а затем обратилась к камере. — Когда ваша собака выиграла крафт, как мой Чарли, то хотите или нет, но вы требуете для него только самого лучшего. Сценарий был довольно заиженным, но Сильвия оказалась неплохой актрисой. Ее надменная манера идеально подходила для товара премиум-класса. Она села и щелкнула пальцами, словно по мановению ока появился официант с блестящей мисочкой и поставил ее рядом с Чарли. «Для меня подойдет только отличный компонент». Официант быстро снял крышку, и взору открылась тарелка, доверху наполненная пропитанными соусом мясными кусочками и банкой, из которой их достали сбалансированное питание с витаминами и минералами. Это не собачий корм, а собачья высокая кухня. Вам это скажет любой искушенный пес с утонченным вкусом, как мой Чарли». Чарли совершенно не соответствовал описанию только что данному ему Сильвии. Он радостно подпрыгнул и энергично стал поглощать корм. Пес все за несколько секунд, а затем принялся вылизывать тарелку длинным влажным языком. «Ну-ну, Чарли, ты забыл о хороших манерах?» Вылизывать тарелка, это грубо. В конце ролика появилась реклама. Руки в белых перчатках держали банку собачьего корма. Зазвучал закадровый голос. Отличный компонент. Только самое лучшее вашему лучшему другу. Затем в кадре опять появились Сильвия с Чарли на лежаках. Она подняла стакан с коктейлем и произнесла в камеру. До скорого. На этом ролик закончился. Изображение Сильвии застыло на экране. С правой стороны экрана появились другие рекламные ролики, посвященные отличному компаньону, в которых снимались Сильвия и Чарли. Да, мы посмотрели еще несколько. Везде была одна и та же легко улавливаемая концепция. Сильвия и Чарли живут роскошной жизнью в местах, подходящих для Джеймса Бонда, шале, отелях и пентхаусах. В конце каждого ролика Чарли жадно пожирал корм, и это сильно контрастировало с дорогой обстановкой и продуктом. Хорошая работа, если удастся ее заплатить, заметила неравнодушная Сью. Похоже, у Сильвии ее было много, судя по количеству рекламных роликов, в которых появлялись они с Чарли. Думаю, у меня неплохо получилось бы придумывать рекламные слоганы, заявила Дейзи, запоминающиеся типа этого. Правда? Фион это сильно удивил, учитывая, что Дейзи часто забывала день недели. О да, я на днях придумала слоганы для туристического бюро Девона. Продолжай, мы хотим послушать, сказала Сью. Дейзи заговорила более низким голосом, как радиоведущая. Дэвин, он как корнувал, только ближе. Ну, это определенно так, заметила Фиона, его точно запомнят. И в нем делается упор на невозможность изберечь деньги и время. Это плюс, добавила неравнодушная Сью. Дейзи улыбнулась, радуясь, что ее креативный слоган так хорошо приняли. Дамы замолчали, их взгляды были прикованы к замершему на экране лицу Сильвии, которая поднимала бокал из прошлого. Женщина, которая понятия не имела, какой ужасный конец, приготовила ей будущее. Что случилось с ее псом Чарли? спросила ее. Он у Кэрри Притчард. Она берет собак на передержку и потом пристраивает их. Бедняжка, вздохнула Фиона. Ждет новый дом. Зъяхнул колокольчик над дверью. Появилась голова корзинщика, который торговал подержанной старомодной плетеной мебелью в соседнем магазине. «Приветствую вас в это прекрасное утро. Вы трое выглядите так, будто вас нужно как-то развеселить. А я как раз могу это сделать».